Глава 8. Кавказ без Бакланова. Бакланов без Кавказа. Только Бакланов с полком ушел с линии, как туда сам царь приехал. Встревожили успехи Шамиля, чиновный Петербург. Государь, стративший баснословные суммы на замирение Кавказа, ждал, что война здесь прекратится не сегодня-завтра, а, а тут некой имам как теперь говорят, исламист, подчинил себе все горские общества Дагестана, значительную часть аварии и в Чечне стал воду мутить. В начале 1837 года Кавказский корпус получил приказ надавить на непокорные горские общества. Генерал-майор Фези в очередной раз двинулся с отрядом громить чеченские и дагестанские аулы. А в марте сам государь засобирался на Кавказ. Военный министр граф Чернышов так озвучил планы его величества. Государь-император, предположив обозреть в течение наступающей осени Кавказскую и Закавказскую области, между прочим, видами, решившими его императорское величество, Предпринятие столь дальнего путешествия изволил иметь целью присутствием своим в тех местах положить прочное основание к успокоению кавказских горских племен и к устройству будущего их благосостояния наравне с прочими народами под благотворным скипетром Его Величества благоденствующими. Адрианопольский мирный договор с турками торжественно признал права России на кавказские народы. И государь повелел тогда местному начальству склонять указанные народы признать над собою законную власть России. Некоторые народы исполнили это требование, но другие, предпочитающие дикую свободу свою выгодам благоустроенного управления, упорствовали и вынуждали применять против них военную силу. Генерал Вильяминов прямо заявлял, Чтобы подчинить народы кавказские законам, нужно прежде всего заставить их повиноваться. Без военной силы достигнуть его никаким способом невозможно. Голод кажется мне вернейшим и легчайшим способом к покорению Кавказа. Особо упорствовали, по мнению Чернышова, натухайцы, шапсуги и абадзехи. Другие общества, хотя и считались мирными, но из-за их безначалия и внутреннего расстройства не было никакого ручательства в их спокойствии. Однако непрерывные внутренние распри и междоусобия, раздиравшие оное черкесское племя, подавали надежду, что оно охотно воспользуется пребыванием государя-императора на Кавказе, дабы принести его императорскому величеству изъявление своей покорности, как единственного верного и надежного средства к прекращению всех его настоящих бедствий и страданий и к прочному основанию будущего его благоденствия. Признавая власть государя, горские общества должны были выдать всех беглых пленников, дать своих заложников, повиноваться поставленным к ним русским начальникам, мятежников и непокорных к себе не принимать, хищников через свои земли не пропускать, А если хищники наш скот угонят, то за этот скот платить. Депутации от горцев государь собирался принять в Вознесенске. А кто не успеет, тех в Екатеринодаре, Анапе или Геленджике. На прокорм депутатов выделили 30 тысяч рублей. Генералы кавказские, люди трезвомыслящие, в изъявления покорности с обсугами и абадзехами не верили. Главное, чтобы они делегации прислали. Пусть хотя бы с претензиями, со своими условиями. Открыто с царем ругаться или спорить. Им адат не позволит. Выслушают и уйдут. Повезут предложение государя своим соплеменникам. И встреча, как того хочет государь, состоится. Потом государь уедет, а мы с этими разбойниками по-свойски разберемся. Не в первый раз. И переговорщиков генералы горцам из местных дворян послали, чтоб те в нужное время правильно посоветовали и военной силой надавили. Горцы уперлись. То, что турецкий султан их русскому царю уступил, они и слышать не хотели. Они и султану якобы никогда не принадлежали, а русским предлагали уйти за Кубань и жить в добром соседстве. Под встречей с царем пока воздерживались. Русские генералы за этими переговорами и экспедициями ждали царя, готовились к встрече. В Екатеринодаре дома и решетки подкрасили, улицы подмели и песком присыпали. Распределили, где какая депутация от замиренных племен государю представляться будет. Во Владикавказе кумыки кумыки. Чеченцы, Карабулаки, Ингуши, Осетины и Кабардинцы в Ставрополе Нагайцы, Абазинцы, Башельбаевцы, песленевцы, Баговцы, Махошевцы и темиргоевцы, в Екатеринодаре Бжедухи, если удастся Абадзехи, Шапсуги и Натухайцы. Что касается последних, то можно попытаться уговорить их явиться в Геленджик в то же время на непокорных горцев Дагестана, обрушились с военною грозой. 28 мая генерал Фэзи занял столицу аварии Хунзах. 12 июня русские штурмом взяли резиденцию Шамиля, горную крепость Ахульго. 5 июля окруженный в селении Тилитль Шамиль выслал парламентеров и начал переговоры. Говорил, что готов заключить мир, но присягнуть на верность обещал в довольно неопределенных выражениях. На самом деле время тянул. В конце концов он выдал Аманатов и заявил, что заключил с русскими мир. Легковерный генерал Фези сообщил, что Шамиль капитулировал, присягнул России и выдал Аманатов. Государь, узнав об этом, затребовал, чтобы Шамиль приехал представиться к нему в Тифлис в свое время, В октябре когда государь в Тифлисе будет. Но поскольку сам Шамиль русским в руки не дался, а аманатов русские не убивали, то Шамиль все эти пожелания презрел и к государю не поехал. Своим же соратникам он объявил, что Аллах ему сопутствует, а русские с ним ничего не могут поделать. Физик тому времени действительно отступил из-за недостатка продовольствия. Так в тот раз ничего поделать с Шамилем не смогли. И приезд государя не помог. Далее, по всей линии и в Закавказье, все обстояло вроде бы неплохо. Депутации от мирных племен, многие князья и дворяне, состоявшие на русской службе, представлялись государю и были им обласканы. 20 сентября прибыл он на пароходе В лагерь разбитый при крепости Геленджик, тогда его называли Еленчик, войска по желтому флагу с орлом узнали о его приближении и ликовали. В одиннадцать часов, несмотря на сильный ветер, государь съехал на берег и стал обходить войска. Солдаты стояли в боевом порядке в мундирах, ранцах и фуражках, офицеры в сюртуках и фуражках, при шарфах. Ветром солдат посрывало фуражки. В лагере снесло все палатки, кроме Вильяминовской, которую на растяжках держали восемь казаков. На лошади держаться невозможно. Почему государь стал обходить войска пешком? С государем шли наследник, граф Орлов, Меншиков, Адлерберг, состоящий при наследнике цесаревича генерал от инфантерии Кавелин, И какой-то прусский штаб-офицер. Радостное ура неслось от правого фланга к левому и покрывало рев ветра. Обошедший войска государь прошел в палатку к генералу Вельеминову. В это время в Геленджике случился пожар. Загорелись сена и мука. И сгорело всего, как потом посчитали, на 200 тысяч. В крепость тотчас отправили целый батальон. Государь вышел из палатки Вильяминова и раздавал солдатам георгиевские кресты. Дал, кроме того, по два креста народу, чтобы солдаты сами разделили между храбрейшими и велел по восемь человек от каждого батальона отобрать в гвардию. После награждений государь отправился в Геленджик и находился там, пока пожар не стал стихать. При нем из крепости выносили запасы пороха. После Государь посетил лазарет, где тоже раздавал георгиевские кресты. Ночевать он остался в крепости. Думали, что само прибытие государя повлияет на непокорные племена, и пришлют они своих представителей в русский лагерь, но не получилось. Генерал Филипсон вспоминал, по окрестным горам видны были горцы, смотревшие с любопытством на невиданное для них зрелище. Надо отдать им справедливость. Во все это время они нас не тревожили, а во время пребывания государя ни один из них не приходил в лагерь. Народные старшины не прислали даже никакой депутации, хотя могли быть уверены, что если переговоры не приведут никакому результату, то депутаты во всяком случае возвратятся с богатыми подарками. Примечание. Гордин, Кавказ, земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века, Санкт-Петербург, 2000 год, страница 206. 21 и 22 сентября продолжался ужасный ветер, и государь 22 в 5 часов пополудни перебрался на пароход, а 23 уплыл. Ходили слухи, что пожар в Геленджике не случайен, и потому государь остался очень недоволен. Но знающие люди понимали, что причина недовольства в другом. Хотел государь показать всему миру, что Западный Кавказ ему покорен. Надеялся, что общество, живущее народным правлением в предгорьях и в самих горах, хотя бы представителей своих пришлют, а он, государь, их вразумит. Но эти головорезы ни одной делегации не прислали. Из Геленджика государь направился в Поти, оттуда в Кутаис, Ахалцых, Эривань и Тифрис. В Горийском уезде, проезжая через лес, государь увидел странное существо, отдаленно напоминавшее солдата, и подозвал его. Человек действительно оказался солдатом грузинского гренадерского полка и поведал государю, что третий год пасет здесь свиней своего командира полка, а до этого пять лет был в угольной команде. Государь разгневался на командира грузинского гренадерского полка князя Дидиани, велел снять с него флигель адъютантские аксельбанты и отдать его под суд за злоупотребление. Князь на беду оказался зятем самого барона Розена, командующего Кавказским корпусом. В Тифлис Государь приехал 8 октября и пробыл 4 дня. Рассказывали, что когда государь вошел в предназначенное для него помещение, гром ударил, и все поняли, что добром это посещение не кончится. 10 октября государь на казачьей лошади под черкесским седлом смотрел местные войска и с ними вместе Нижегородский драгунский полк. При выезде из Тифлиса лошади понесли и вывалили государя из экипажа вместе с графом Орловым. К счастью, на здоровье государя это не отразилось. Из Тифлиса государь отправился во Владикавказ, где ждал его Вильяминов и делегация замилившихся народов. 300 вооруженных горцев разом окружили государя, отчего бывшие рядом линейные казаки напряглись как струны. Но государь всех выслушал, всех обнадежил, а Карабулаков и пожурил. Те сказали, что боятся насильственного обращения в другую веру. На что государь ответил, что для него все веры терпимы, и указал на свой конвой. «Спросите их. У них в Петербурге есть свой мулла. Из Владикавказа выехали в Екатериноградскую. И в Екатериноградской, казачьей станице старой неправильной постройки, государь тоже нашел изъяны. Почему церковь деревянная? По смете, значится каменная. Куда камень делся? Указали государю на каменный дворец Потемкинского племянника, бывшего некогда наместником Екатериноградской, имевшего резиденцию, и повелел государь дворец снести, Церковь же заново построить из камня. Все не так. Хотя 40 тысяч на церковь добавил. Затем государь посетил Прохладную, Пятигорск, Георгиевск и Ставрополь. Предельно неприглядный от осенней слякоти. Ставрополь государь велел упразднить и перенести на Кубань. Еле Вельеминов отстоял сей город доказывая, что для штаб-квартиры на Кавказе, в смысле стратегическом, место лучше не сыскать. Недовольный государь отозвал командующего Кавказским корпусом барона Розена Григория Владимировича и назначил на его место генерала адъютанта Головина. Остальные старшие чины Кавказского корпуса получили назначение в Сибирь и по глухим армейским гарнизонам. Князя Дидиани, военный суд разжаловал солдаты. Как писал Филлипсон, погром был общий, а государь умел говорить от души горячее слово, которое шло прямо в душу. Роза нажалели, хотя и был он человек припустой и вовсе не образованный, но в сущности добрый, и военный министр Чернышов ему покровительствовал. Лишь к Вильяминову государь остался благосклонен и пожаловал ему звезду Александра Невского. Но Вильяминов от непосильных трудов во славу Отечества сам умер 27 марта 1838 года. После отъезда государя на Кавказе мало что изменилось. Командовать новой черноморской линией поставили генерал-майора Раевского, который стал осыпать Петербург, самыми разными фантастическими проектами. Русского языка он не знал, а диктовал по-французски служившему при нем Льву Пушкину, брату поэта. Пушкин тщетно клялся, что это невозможный сумбур самого дурацкого пошиба. Раевский же одно твердил, «Вы ничего не понимаете. Мудрецы Петербурга, гиганты в невежестве и дурости, всякому верят, когда умеешь изложить». Примечание. Толстой. Биографии разных лиц, при которых мне приходилось служить или близко знать. Родина. 2000 год. Номера 1-2. Страница 75. -я. Конец примечания. Вернувшись на Дон, Яков Петрович был зачислен в номер 41 полк. Полком этим командовал все тот же полковник Жиров. Полк собрались специально на время встречи государя в Новочеркасске, и служба полка длилась с 26 сентября по 24 октября 1837 года. Бакланов в нем значился командиром сотни. Участвовал во всех смотрах, парадах и церемониях по случаю пребывания в Новочеркасске императора Николая I и наследника цесаревича Александра Николаевича. Царь заехал из Грузии. Видел первую, 18 октября 1837 года, процедуру вручения августейшему атаману всех казачьих войск, теперь таковым считался наследник престола Донского пернача. Круг тогда у собора собрался в окружении знамен. Как известно, Николай I начисто забраковал внешний вид и строевую выучку донцов, несмотря на их боевые заслуги в компаниях. 20 30 х годов. Однако чин Исаула Бакланов получил 22 октября 1837 года. Высочайшим указом, впрочем, повышение в чинах получили почти все офицеры, участвовавшие в этом смотре, 26 октября государь отбыл в Москву. После отъезда царя Атаван Власов распустил полки по домам. Именно к этому времени Относится воспоминание Бакланова о том, как он на одной вечеринке бил господ донских офицеров. Сам Бакланов рассказывал об этом случае уже в преклонном возрасте, а слушатели потом воспроизвели этот рассказ, возможно, что-то исказив, что-то упустив, а что-то добавив. Начиналось все примерно так. По словам Бакланова, когда ему, сотнику, было 26-27 лет, Его перевели из полка номер 17 в полк номер 31, который стоял на Дону, в двухстах верстах от Черкасска. Перевод Бакланова вызвал недовольство ряда офицеров полка, поскольку Бакланов по положению и годам службы претендовал на командование сотней. А командиры сотен неплохо прионых кормились, обирая казаков. И офицеры решили его проучить. Рассмотрим ситуацию. Будучи сотником, Бакланов служил в полках номер 8 и номер 41. Из всех полков, в которые Бакланову довелось служить, лишь номер 41 находился на Дону. Когда Бакланова в этот полк перевели, наш герой имел отроду 28 лет, и в этом полку он действительно командовал сотней. Итак, в полку номер 41 Бакланова, претендовавшего на командование сотней, Другие офицеры, считавшие себя более достойными, решили проучить. Донское офицерство, как и все донское дворянство, возникшее и оформившееся при Павле и Александре Благословенном, о дуэлях представление имело самое туманное, тем более, что они были запрещены. Чуть что просто били морду без затей. И Бакланову решили набить. Пришли как-то и пригласили его на вечеринку. Но верный Драбант Фокин предупредил, чтоб Бакланов не ходил, его там хотят убить. Слова «бить» и «убить» в то время на Дону имели одно значение. Если подразумевался смертельный исход, то уточняли «убить до смерти». А так иногда человек со стога упадет и рассказывает «убился со стога». Но Бакланов таких шуток не понимал и воспринял все буквально. И, конечно же, пошел. Сел в углу, прикрыв тем самым бока и спину, и, не подавая виду, наблюдал. Все пили, и Бакланов со всеми опрокидывал, но большую часть выливал себе за воротник. Компания большая, человек 20 Судя по его рассказу, господа донские офицеры Ощущая себя по молодости лет бессмертными и неуязвимыми, на корню губили свое здоровье. Начали с русской, а закончили цемлянским. То есть сначала накатили водки, а потом запивали шипучим и игристым. По голове эта смесь бьет неотвратимо. Похмелье обычно тяжелое, но в момент принятия и смешивания Испытываешь ощущение полета. И вот хозяин застолья, когда уже все нагрузились, подошел к Бакланову и дал ему со всего размаху по левой щеке. Бакланов, все это предвидевший и ожидавший, сказал хозяину что-то провокационное вроде «Вася, не шали!» и тут же получил кулаком по правому уху. Божью заповедь Бакланов выполнил. Получив по одной щеке, подставил другую. Но нигде в Святом Писании нет рекомендаций пропускать третий удар, и щеки третьей нет. Потому Бакланов от души приложился, и расшалившийся Вася рухнул с поломанной челюстью. Два Васиных дружка кинулись схватать его за руки. Бакланов дал им схватиться, потом резко руки свел, И их обоих с треском стукнул головой об голову. Руки сразу же освободились. Еще пятерым ближним Бакланов быстро носовал, но поскольку бил торопливо, явных увечий заметно не было. И это лишь раззадорило господ офицеров. А их еще больше половины невредимых оставалось. Тогда Бакланов схватился за стол. Бутылки со звоном покатились в разные стороны, и стал бить господ офицеров столом. Стол — оружие своеобразное и тяжелое. Если уголком со всей силы попасть, насмерть убить можно. И потому сражение скоро закончилось за неимением желающих сражаться. Дело, судя по всему, огласки не получило. Ну, подрались молодые офицеры. Дальше что? Тем более приезд государя ожидается. Роль командира полка, все того же Жирова, тоже не ясна. Бакланов получил сотню и меньше чем через месяц сдал ее, поскольку после царского приезда и смотра полк распустили. Около двух лет Бакланов находился на льготе, пока 6 мая 1839 года не был назначен в новый Донской учебный полк. Дочь Мария родилась в 1839 году. В том же году, только 24 мая, полковник Жиров вновь получил полк своего имени, на этот раз номер 11, и повел его в Таврическую губернию. Это было его последнее выступление на службу. В 1844 году Жиров вышел в отставку генерал-майором. В учебном полку готовили кадры, для введения в казачьей конницы строя фронта по уставу регулярной кавалерии. Среди донских офицеров наметилось консервативное крыло, не одобрявшее перемен, и сравнительно многочисленное крыло фронтоманов. Бакланов был за перемены, но без фронтомании. Скоро к его боевой славе добавилась репутация хорошего строевика хотя он никогда не считал, что война портит войска, так как на войне ослабевает сознание строевого устава. Дочь Александра родилась 21 апреля 1840 года. 15 мая 1841 года последовало назначение Бакланова в Донской казачий номер 36 Родионова полк. Полк был самый обычный. Сформировали его в Низовьях, в Первом военном округе. Чуть не все командиры и даже урядники – Черкасня, казаки столицы Дона Черкасска. Сам Родионов Петр Маркович, Средней столицы. Лишь на должности войскового старшины – клетчанин Ясаул Фролов. Бакланов в списке Ясаулов стоял первым командовал первой сотней. Значилась против его фамилии Грушевская станица, но зачеркнута была и исправлена карандашом на Гугнинскую. Может, по ошибке он в тот полк попал? Может, подумали, что он из Грушевской и записали в низовой полк к Черкасне? Нет, здесь скорее другое. Из послужного списка командира полка Родионова видно, что до получения в командование полка номер 36 служил он в учебном полку вместе с Баклановым, а потом, формируя полк, взял командиром первой сотни именно Бакланова. А в войсковом штабе считали, что Родионов по обычаю набирает своих низовцев, и по схожести звучания написали напротив Бакланова не Гугнинскую, а низовую Грушевскую станицу. Потом, конечно, исправили. В полку казаки из донецких станиц и из донских низовых калмыков человек 50. Здесь же 13 молодых дворян рядовыми казаками, и фамилии хорошие: ожогин, намикосов, Янов, греков, Денисов. Внесены в списки пять иногородцев и мало россиян. Непонятно, как в полк затесавшихся: 24 казака, штрафованные, И тут целый спектр от контрабанды до примитивной кражи дров и нанесения побоев леснику. Из других военных округов один – Фатей Бакланов, Гугнинской станицы, и годы его не указаны. Однако в материалах горо находим Фатея Васильевича Бакланова, поступившего на службу казаком в 1836 году, женатого, имеющего сына и двух дочерей. А у отца нашего героя Петра Дмитрича был брат Василий Дмитрич. Так что Фатей Бакланов ⁇ это, наверное, двоюродный брат, которого Яков Петрович с тобой на службу взял. Числился Фатей в первой сотне, где командиром был сам Яков Петрович. Со службы вернулся приказным и фрейтером. А уже после службы 26 марта 1844 года... Был произведен в уряднике. Всего ушли в царство польское один штаб-офицер, 18 обер-офицеров, 40 урядников, один ученик лекаря и 810 казаков. Сначала полк стоял в Варшаве, затем содержал кордонную линию на прусской границе. У Бакланова было свободное время, которое он отвел самообразованию. Читал, что называется по специальности, русские военно-исторические сочинения. В сотню у него значатся два офицера – сотник Степан Демьянов и Хорунжий Ипполит Багаевский. В списках составленных по возвращении полка со службы против Багаевского указано «Помер» и рядом карандашом приписано «Неправда». Казаки в первой сотне, в основном из Калитвинской и Усть-Белокалитвинской станиц. В течение службы один офицер из полка убыл по болезни, Исаул Демьян Платов. Двое перевелись. Один умер, Исаул Иван Ушаков, Калитвинской станицы. Среди казаков потери соответственные. Убыли по болезни четверо. Переведены в другие полки и части 11, с ремонтной командой отправлены на Дон 23. Один, Иван Храбров, усть Белоколитвинской станицы, неизвестно где делся. Еще один, Филипп Горин из Раздорской, 30 июня 1843 года, бежал за границу в Пруссию. Умерли 40 человек, из них 10 калмыков. Эти не выдержали тягот службы и чужого климата, заскучали, затосковали. Из десяти шестеро умерли в 1843 году, за последний год службы. Вернулся полк и был распущен 30 декабря 1843 года. Командир полка сдал дела 1 января 1844 года. В именном списке у Родионова значится срок службы в 36-м полку 2 года, 4 месяца, 14 дней. А в мае Петр Маркович Родионов загремел под суд, записали ему в именной список «предан военному суду в комиссии военного суда при войсковом дежурстве, учрежденной с 31 мая 1844 года, за беспорядки и злоупотребления по командованию им полком» Номер 36. Примечание. Горо. Фонд 344, опись 1, дело 624, лист 15 и 15 оборотный. Конец примечания. К Бакланову претензий не было, и по возвращении из Польши он получил 18 октября 1844 года чин войскового старшины. В официальных жизнеописаниях Бакланова читаем, что все время после возвращения с кубанской линии и в учебном полку, и на посту командира сотни, Бакланов учился и практиковался, оттачивал природные склонности воевать и командовать. А в именном списке офицеров, составленном в 1845 году, замечаем мы некоторые несоответствие Яков Петрович Бакланов 40 лет. Интересно, сам он себе 4 года приписал или в войсковом штабе ошиблись? В службу вступил в 1824 году. Это ошибка в один год Вступил он в службу в 1825 году, повторяется постоянно, офицером с 1828 года. В нынешнем чине с 18 октября 1844 года ордена имеет святого Владимира четвертой степени, святой Анны третьей степени с бантом и четвертой степени с надписью «За храбрость». Станицы Гугнинской. Прохождение службы. В Таврической губернии в войну с турками в полку Попова после бывшего Бакланова 6 годов 5 месяцев 2 дня. На кавказской линии в полку Жирова номер 8 7 годов 4 дня 7 лет и 4 дня служили те, кто начинал еще в полку Янова II. Бакланов же отслужил в полку Жирова номер 8 гораздо меньше. В учебном казачьем полку 2 года и 16 дней, в царстве польском в полку Радионова номер 36 2 года 7 месяцев и 9 дней. Ныне находится при войске прибыл со службы 1 января 1844 года. Примечание. Горо. Фонд 344. Опись 1. Дело 506. Листы 19. Оборотный. 20. Конец примечания. Когда люди себе годы прибавляют. Когда лишний срок полевой службы приписывают. Когда служить не хотят. Об отставке мечтают. Видимо, отслужив в учебном полку и в царстве польском, разочаровался Бакланов в службе. Еще бы! Николаевская армия на любого тоску нагонит. Да еще и злоупотребление, за которое Родионова повязали. Но скучал Яков Петрович недолго. 7 мая 1845 года объявлена ему была новая, на этот раз экстренная, командировка на Кавказскую линию. Младшим штабофицером Донской казачий номер двадцать полк Шрамкова.